Глава 22. Около полуночи. Зимний солнцеворот. Четверг. 22 декабря 1983 года. Ледяная закалка. Меч, закаленный в ледяной воде горного ручья. Лучшая закалка. Пробка из щебня оказалась длиннее 20 футов, и Сьюзен пробиралась сквозь завал медленно, где бочком, а где и ползком. Битый бадский камень отвечал ей, но не так, как сланец Конистона. Он не пропускал ее сквозь себя, а лишь расступался перед ней, раздвинутый ее волей. Она не знала, как это у нее получается, но стоило ей сосредоточиться, и камень раздвигался перед ней, давая пройти, и снова сходился за ее спиной. И она опять чувствовала зов Конистона, хотя не такой сильный, как раньше. Может, ей помогал противиться ему Кларент, или то, что она не проходила сквозь камень, а лишь раздвигала его перед собой. Но все равно сопротивляться Зову было нелегко. Все это так напрягало ее психически, что скоро она стала задумываться, что будет, когда она совсем выбьется из сил и не сможет продолжать. Застрянет среди обломков и будет ждать избавления? А вдруг она задохнется под ними раньше, чем избавление придет? Она гнала от себя эту мысль, но физически уже устала от того, что ей приходится то изгибаться по-змеиному, то становиться на четвереньки. Ее ладони горели от Кларента, хотя она и перекладывала мечи из руки в руку каждые пять минут. Время утекало. В тесноте Сьюзан не могла даже поднять руку, чтобы взглянуть на свои наручные часы и не знала, блескали уже полночь, но успокаивала себя мыслью о том, что вряд ли потратила на этот завал больше часа и сейчас где-то около десяти. Возможно, так оно и было. Но вот щебень перед ней раздвинулся в последний раз, и больше камней за ним не было. В странном сером свете ночного видения перед Сьюзан открылся туннель. Насколько она могла видеть, он шел под небольшим уклоном вниз, постепенно сворачивая вправо. Вдоль левой стены тянулся конвейер, непрерывный ряд металлических роликов шириной около двух футов и высотой ей по пояс. Ближайшие к ней ролики раздавил камнепад. Ширина туннеля была футов 15, высота 10, поверхность из природного камня кое-где облицована бетоном, в котором через равные промежутки торчали стальные арматурные балки. Сьюзен сползла с насыпи и очень медленно встала, чувствовала моту во всех суставах. Но вдруг позади нее посыпались камни, и она подпрыгнула от испуга. Оглянувшись, она увидела сплошную каменную осыпь без всяких отверстий. Она проползла сквозь нее, как червяк, сквозь землю, и проход, который она создала только для себя, закрылся, едва она выбралась наружу. Несмотря на тепло меча, Сьюзен чувствовал холод вокруг, хотя не такой лютый, как на поверхности. Она поняла, что находится примерно на глубине ста футов, в пятидесяти или шестидесяти ярдах к западу от входа в депо. Сьюзен взглянула на часы и вздохнула. Циферблат треснул. Значит, где-то внутри завала часы ударились о камень. Они показывали 11-12, но остановились они минуту назад или гораздо раньше. Сьюзан не знала. Она опять потянулась, повела Кларентом из стороны в сторону, вспоминая школьные тренировки с саблей, и быстро зашагала по туннелю. Чем дальше она уходила, тем круче становился изгиб туннеля, ограничивая видимость всего дюжины шагов. Сьюзан понимала, что для того, кто не видит во тьме, как она, здесь царят кромешная тьма и ужас. Даже ей и то было страшновато. На потолке имелись светильники, но кабель между ними отсутствовал, его либо сняли из экономии, либо просто украли на медь. Туннель оказался очень длинным, уходил вниз, хотя не круто, но глубоко. Даже не касаясь его стенок, Сьюзан чувствовала тяжесть камня вокруг и над головой. Мертвую тишину под землей нарушали шаги Сьюзен и ее дыхание. И казалось, что она пыхтит, как паровоз. Тогда она, отбросив всякие мысли, прибавила шагу и скоро уже не шла, а бежала трусцой. Мегану надо отыскать до полуночи, хотя что она будет делать, когда найдет ее, Сьюзен не знала. Вдруг Сьюзен заметила впереди тело, распростертое на полу туннеля. и первой мыслью было, что это Мегана, мертвая, но затем она поняла, что видит мужчину. Замедлив шаг, она осторожно приблизилась к нему. Это оказался масон в фартуке терновой розы и комбинезоне поверх спортивной куртки. Он был еще жив, но без сознания, из носа и ушей у него текла кровь. В руке он сжимал круглую коробку для таблеток, но когда Сьюзан разжал его пальцы и отвинтила крышку коробки, то увидела необычные спички с большими головками. Значит, это он поджег фитиль, который привел в действие заряды в туннеле, но убежать не успел, его нагнала взрывная волна, которая в узком пространстве туннеля оказалась особенно мощной. У него был револьвер Уэбли. Сьюзан взяла его, открыла, вытащила патроны и забросила оружие под конвейер. Еще у Масона был электрический фонарик, но в нем разрядилась батарея. Тогда Сьюзан забрала у него коробка со спичками и уже хотела идти дальше, когда ей пришло в голову поискать у масона часы. Они нашлись, но тоже стояли, показывая две минуты десятого. Время взрыва. Сьюзен оставила масона лежать, а сама пошла дальше, выставив перед собой меч. И, решив соблюдать осторожность, она не бежала. Наконец, туннель уперся в закрытую противовзрывную дверь, на которой крупными десятидюймовыми буквами было написано «Всегда держать дверь закрытой». Буквы, наверное, были красными, но в темноте Сьюзан не различала цветов. Прочитав эти слова, она нахмурилась. Если дверь всегда держит закрытой, то это не дверь, а стена. Но справа от двери обнаружилась ручка. Сьюзан потянула за неё и удивилась, когда дверь легко скользнула в сторону по хорошо смазанному рельсу. Скользила дверь легко, но так громко, что эхо понеслось по туннелям во все стороны. Пещера была огромной, своего рода подземная квадратная площадь, которой сходились еще три туннеля. Когда-то кровлю здесь поддерживали столбы, вырубленные каменотесами из природного камня, но позднее их, видимо, заменили стальными и бетонными колоннами. Они стояли на расстоянии примерно 10 футов одна от другой. 12 впереди — и по шесть с каждой стороны. Сьюзан даже без измерений знала, что длина каждой стороны подземного квадрата составляет 120 футов. Два боковых туннеля были закрыты герметичными дверями, похожими на ту, через которую Сьюзан прошла только что. Третий туннель, прямо напротив нее, закрывали ворота в псевдоегипетском стиле с двумя каменными створками. Точно такие же ворота Сьюзан видела в саду алфавитного дома. Прямо посередине площади лежала груда одеял, а на них — человек. Когда Сьюзен направилась к нему, он зашевелился, и тишину прорезал испуганный женский голос. «Кто здесь? Помогите!» Вдруг египетские ворота распахнулись. Лучи яркого летнего солнца хлынули сквозь них, разгоняя серую мглу пещеры и открывая теплый медовый цвет камня, холодный, белого бетона и красные надписи, на герметичных дверях. Сьюзан на ослепла, но, прикрыв глаза левой рукой, не колеблясь, бросилась вперед. Мегана вскрикнула, вскочила и тут же снова упала на одеяло. Похоже, у нее было что-то не в порядке с ногами. Она тоже закрыла глаза от яркого света, уткнувшись лицом в рукав своего белого врачебного халата. В проеме египетских ворот появилась Фрэнсис Гиббонс, и замерла, не переступая порога. На ней было алое одеяние, расшитое золотыми розами с длинными шипами, в руках терновый посох, на который она опиралась всем своим весом. Хотя она как будто помолодела с тех пор, как Сьюзан видел ее в постели, в чепце и ночной рубашке. Нет, она по-прежнему оставалась старой, только дряхлость ушла и теперь от волшебницы веяла силой. Но это была не только магическая сила, что-то затрепетало внутри у Сьюзен, и по всему ее телу точно электрический разряд пробежал ощущение приближения чего-то необыкновенного. А всюду была разлита магия, глубинная магия, нарастающая подобно неумолимому весеннему приливу, который смывает дамбы, призванные его сдержать. — Не вмешивайся, дочь Конистона! — закричал ей Фрэнсис. — Я признаю свою глупость. Я признаю твою силу. «Я больше не желаю тебе зла!» Но Сьюзан не слушала ее. Подбежав к несчастной молодой женщине, она присела рядом с ней на корточки. «Я пришла, чтобы помочь тебе, Мегана. Меня зовут Сьюзан Аркшо». «И я не понимаю», — всхлипнула Мегана. «Ничего не понимаю!» «Оставь девчонку мне!» — крикнула Фрэнсис. «Мы же с тобой родственные души!» Увидев у Меганы часы, Сьюзан схватил ее за запястье и повернула к себе, чтобы посмотреть время, хотя-то закричала и попыталась вырваться. Часы были электронными и показывали 11.57. «Я пытаюсь помочь тебе!» — рявкнул Сьюзан, не глядя на Мегану, поскольку ее пристальный взгляд был устремлен на волшебницу. Бежать было уже поздно, но она знала, Мегана должна стоять, чтобы показать, что она не убегает. Стать можешь?» Нет схлепнула Мегана. «Они сломали мне лодыжку». «Обопрись на меня», — велелась Сьюзен, поднимая ее. «Нет, на левое плечо. Я должна держать руку с мечом свободной». «Надо забрать у нее девчонку», — крикнула Фрэнсис. «Мама!» Мегана обернулась, глянула через плечо Сьюзен, вскрикнула и попыталась отскочить в сторону. Сьюзен чуть не упала вместе с ней на скомканное одеяло, но устояла и схватила Мегану за талию. «Нет!» «Нельзя бежать!» Она понимала страх Меганы. Из какой-то невидимой шахты в дальнем углу площади выползала старуха. Длинными крючковатыми лапами она цеплялась за стены, таща за собой свою чудовищную улиточную ногу. Спереди она была похожа на старую женщину, но сзади из горбленного женского торса вырастала уродливая раковина. Гуайр вылез на поверхность и заскользил к ним по бетонному полу. И тут, где-то далеко, запели охотничьи рога. Звук был сначала слабый, но он приближался с каждой секундой, а вдогонку ему летел зловещий гул колокола, того, что висел на часовой башне алфавитного дома. И он начал отбивать полночь. Это был первый из двенадцати ударов. «Мама — Мама! — закричала Фрэнсис. — Быстрее! У нас нет времени! Горючие старухи высекали искры из бетона, когда она отталкивалась ими от пола, посылая себя вперед. Длинная нога вытягивалась и сжималась, набирая скорость. От напряжения глаза у старухи выпучились и стали размером с апельсин. Человеческие глаза на длинных стебельках, как у улитки. Меган снова рванулась, но Сьюзен удержала ее. «Мы будем стоять здесь!» — крикнула она. Чуть Чутье заставил ее обернуться, используя Мегану как опору. В воздухе мелькнул Кларент, и каменные розы, которыми запустила в них Фрэнсис, осыпались на пол. Сьюзан снова повернулась к старухе. Та была уже совсем близко. Крюк протянулся к Сьюзан, но Кларент отбил атаку, со звоном отлетев от камня. Колокол ударил во второй раз. «Охотничьи рога пели пронзительнее и ближе», — добавился стук копыт. Частые дробные удары, совсем не похожие на обычный лошадиный цокот. К хриплому реву врагов примешивались крики и нетерпеливые голоса, даже отдаленно не напоминающие человеческие. Их можно было бы сравнить с голосами поющих китов, не будь они гуще, страннее и жутче. Сьюзен не столько слышала их, сколько чувствовала. Каждая ее мышца натянулась в ответ на их призыв. Каждая косточка задрожала, побуждая бежать — Это желание было почти неодолимым. Почти, но Сьюзан все же поборола его и не побежала. Старуха нанесла новый удар, но Сьюзан опять отбилась. Кларент сверкнул в ее руке. Лезвие коснулось мрамора там, где он уже треснул, но не рассекло его. Гвайер зашипел, видя, что его удары не достигают цели и жертва не бежит. Если жертва не бежит, то охоты нет и заклинание не работает. Колокол ударил опять, приближая нечеловеческий рев дикой охоты. «Беги!» — закричал Гуайр, отвратительно высоким голосом, пронзительным, как скрежет резца по камню. «Убегай!» Мегана изогнулась, отчаянно пытаясь освободиться, но Сьюзен повалил ее на землю и присел над ней, размахивая Кларентом, блокируя новые удары. Каменные розы Фрэнсис снова полетели в нее, но были отбиты, И волшебница вскрикнула от досады, потому что цветы были заколдованы. Сьюзан чувствовала магическую силу каменных снарядов. Не зря Кларент назвали защитником. Если бы одна из этих роз зацепила ее хотя бы краем, то убила бы на повал. Колокол ударил в шестой раз, и крики Фрэнсис Гиббенс исполнились гнева и страха. Дикая охота была уже здесь и пещеру заливал теперь не только солнечный свет из ворот алфавитного дома, но и отблески красного пламени, а в воздухе сильно пахло смолой от горящих факелов. Старуху уперл длинными руками в пол и подалась назад, и ужасная нога, эта ожившая глыба серого мрамора, подобралась, готовясь обрушиться на Сьюзан. Но старуху подвела медлительность улитки. Сьюзан успела откатиться в сторону, выведя из-под удара себя и Мегану. Массивная статуя рухнула на голый бетон, и пол под ней раскололся. Сьюзен быстро вскочила, зажав между ног Мегану, и нанесла удар в то место, где женский торс Гвайра соединялся с панцирем улитки. Кларент вошел глубоко, камень треснул. «Мы никуда не бежим!» Рубанул в старуху так, что каменные осколки полетели во все стороны, крикнула Сьюзен. Она едва слышала себя, звуки охоты гремели у нее в ушах. «Мы стоим на месте!» «Мама, мы опоздали!» Отчаянный вопль Фрэнсис почти поглотила какофонию охоты и звон колокола. Фрэнсис уронила посох и шагнула вперед. На открытые ворота отбросили ее обратно, словно невидимая стена. Отступив, она умоляюще протянула руки и снова закричала. «Мама!» Гвар бросился к воротам. Забыв про Мегану и Сьюзан, панцирь тряснул, чудовище потеряло одну руку, но мраморная нога продолжала сокращаться и вытягиваться, толчками приближая уродливое тело к волшебнице. «Ой, нет, ой, мамочки!» Забормотала Мегану и поползла прочь, но Сьюзан опустилась на корточки и крепко обняла девушку, прижав ее к себе. «Закрой глаза», — успокаивала она, — «с нами ничего не случится». Сама Сьюзан глаза не закрыла, а наоборот подняла голову и крикнула «Мы не бежим! Мы стоим на месте!» Звуки дикой охоты приближались, поглощая все, даже звон колокола. Свет факелов слился в сплошное зарево, огромное, как закат. Пещера словно раскрылась навстречу небу, и Сьюзан увидела в нем луну в морозном венце и звезды яркие, как никогда раньше. Она над луной и вокруг нее неслась с ревом и гиканьем дикая охота, лавина цветовых пятен и нечетких силуэтов, размытых так, что нельзя было сказать, были то всадники верхом на лошадях, или просто лошади, или не всадники и не лошади, а их симбиоз за пределами человеческих представлений. Но одно Сьюзан знала твердо. Охота нашла свою добычу, яростная энергия погони обрушится сейчас на нее, а не на них с Меганой. Гвайер прошел через египетские ворота, и Фрэнсис Гиббенс упал и в его объятия, когда колокол на башне ударил в двенадцатый раз. Мгновение, и охота захлестнула их точно цунами, сметя и старуху, и волшебницу, и ворота, и весь алфавитный дом. В пещере вдруг стало темно, холодно и тихо. Сьюзен перевела дух и только тогда осознала, что какое-то время не дышала. Но вот тишину пещеры нарушил новый звук, и от страха Сьюзан снова резко вдохнула. В темноте они и четко печатали шаг подусторонние копыта. Одинокий всадник приближался шагом, а не тем безумным галопом, в который только что сорвалась дикая охота. Даже ночное зрение не помогло Сьюзан разглядеть всадника, который так и остался для нее размытым силуэтом как будто кто-то провел куском угля по темному фону, оставив на нем широкие расплывчатые линии, и не за что было зацепиться взгляду. Животное под всадником тоже оставалось невидимым, но Сьюзен почему-то знала, что у него олени рога, только очень большие, каких не бывает у настоящих оленей. Поравнявшись со Сьюзен, всадник остановился. Она подняла на него глаза и молча кивнула потом осторожно положила Кларнет на землю и порылась в карманах. Найдя огорок свечи, она зажгла его и прикрыла ладонью. «Теперь ты в безопасности», — сказала она Мегане, поднося свечу поближе, так что их обеих обнял мягкий свет. «Укутайся потеплее». Меганна медленно села. Ее била дрожь, но она подтянула к себе одеяло и извернулась в них. «Садника...» И его рогатого скокуна она то ли не разглядела, потому что они остались за пределами светового круга, то ли вообще не могла их видеть. «Скоро придут спасатели», — добавила Сьюзен и положила коробку со спичками, которую взяла у раненого масона, в карман белого медицинского халата Меганы. «Здесь спички, а сюда я поставлю свечу». «Ты что, уходишь?» — дрожащим голосом спросила Мегана. «Пожалуйста, не бросай меня». Ты проснешься и увидишь полицию. Как могла успокоила ее Сьюзен. Вероятно, я засну. Заснешь. Сьюзен протянула руку и положила ладонь на лоб Меганы. Ты будешь спать без сновидений, а когда проснешься, то вспомнишь только, что сюда тебя привезли глупые преступники, которые приняли тебя за кого-то другого и не причинили тебе вреда. Все это было ошибкой, несчастной ошибкой. Теперь спи и все будет хорошо. Спи в тепле и покое, и проснись, когда спасатели будут здесь. Она говорила не как Сьюзен Аркшо, а как дочь Коннистона. Голова Меганы склонилась, и Сьюзен осторожно опустила девушку на пол, подложив ей вместо подушки еще одно одеяло. Студентка вздохнула и погрузилась в спокойный сон. Сьюзен капнула немного воска на пол и поставила свечу. Ее хватит всего на час, а Мерлину и его людям понадобится больше времени, чтобы добраться сюда. Но Сьюзен знала. Мегана будет спать, и для нее все окончится благополучно. Садник и скакун ждали ее терпеливо, но все же не совсем неподвижно, как и положено живым существам, и это успокаивало Сьюзен, так как каменными стуканами она была сыта по горло. Она задумалась оставить Кларент в пещере или взять с собой? Второе решение показалось ей более верным, и она подняла с пола меч. «Ты отвезешь меня в Конистон, и никуда больше», отчетливо произнесла она, «и прибудешь туда до рассвета не раньше, но и не позже». Всадник кивнул, и Сьюзан вдруг увидела его. Расплывчатая до сих пор фигура обрела четкие очертания. У всадника тоже были рога, Сьюзен протянул ему левую руку, но он не взял ее. Конь согнул колени, чтобы Сьюзен было легче взобраться ему на спину. Седла не оказалось, но Сьюзен уселась вполне удобно, хотя и держала перед собой кларант. Конь встал. Садник поднес губам рог, протрубил, и все трое исчезли. Через четыре часа в квадратную пещеру вошли спасатели во главе с Мерлином — Они запылились и измучились, перетаскивая камни. Мегана спала, завернувшись в одеяло, и только под ней был не холодный бетонный пол, а лужайка. Покрытая сочной весенней травой и цветами, рядом горел не огарок, а высокая свеча, которая стояла не на местном камне, а на куске сланца, покрытом искусной резьбой. Проснувшись, Мегана вспомнила только, что сюда ее привели двое мужчин, которые извинились перед ней за то, что приняли ее за кого-то другого, а также за то, что вынуждены были оставить ее в пещере. Ни о масонах, ни о старухе, ни о Фрэнсис Гиббонс в египетских воротах, ни о Сьюзан Аркшо она не помнила совершенно ничего. Самой Сьюзан нигде и следа не было.